Арка 2. Энд. Глава 10. Настоящий монстр. Свет яркого пламени окрасил деревушку эхо во все оттенки красного. Все в суматохе бегали, чтобы спасти жизнь парня, который был почти при смерти. На нем живого места не было. Грудь пересекала глубокая рваная рана, все ребра переломаны, рука изогнута, все суставы смещены. Элизабет, покачиваясь, упала возле постели в хижине, где Селина, Салим, Жанкон носились и кричали во весь голос. «Быстрее несите лёд!» «Селина, используй ветер для его лечения! Девчушки, зовите лекарей!» «Я не могу! Ветер не подходит для его лечения! У него внутреннее кровотечение!» «Не умирай!» Это единственная мысль, которая билась в голове у Элизабет в этот момент. Первый человек, который поверил в нее, Первый, кто выслушал и весело смеясь, понял ее. Она не допустит этого. Если он умрет, то, как говорил отец Элизабет, если умирать, то умрем вместе. Девушка, раскачиваясь, села возле кровати и схватилась за холодную руку Артема. Он еле дышал. Элис никогда не молилась, но боги существуют. Они слушают молитвы и могут помочь. зарок Бог мой, спаси его!» «Я молю тебя, забери мою проклятую душу, но спаси его!» В хижину забежали девушки, которые владели магией воды, и когда они хором прочитали заклинание, вода окутала Артема прозрачным коконом. Но помочь они толком и не смогли. Все были бессильны, а сильного лекаря попросту не было. Нормальный, развитый город в одном дне езды верхом на лошади, да еще вокруг толпы оборотней, что вот-вот ворвутся в деревню, и устроится своим вожаком настоящее месиво. «Я знаю, что делать!» — вдруг выкрикнула Селина. «Должно сработать!» Четыре часа назад. «Ну, как ты?» Бывало и похуже. Артём, весь перемотанный бинтами, сидел на диване возле горящего камина. Селина оказала ему первую помощь, но все же она не маг-лекарь. Магами-лекарями считались люди с магией воды, и то они должны были уметь зачитывать заклинания по значению и замыслу лечащие. Парня как следует потрепала. Сломанная левая рука и ребра, разбитая голова. Больше всего Артему было обидно за то, что он пал после первого же удара. Ударив ручку дивана кулаком, он заорал у себя в голове. «Я так слаб! Черт!» Селина, Жанкон и Салим вместе с юным Вильямом прочесывали этажи. Пытались добраться до той самой коробки в кратере, оставшемся от копья Элизабет, которая, посапывая, спала на диване, лёжа головой на коленях Артема. В замке витало чувство какой-то смутной тревоги. Каждый хотел как можно скорее найти коробку, дабы сразу же убраться подальше от этого замка. «Король монстров скоро вернется и у них есть всего несколько часов, пока солнце снова не скроется за горизонтом. Напасть так напасть. На лице Артема больше не было той веселой улыбки. Теперь нужно думать не о победе, а о выживании. Вожак регенерируется даже из кусков мяса. Как такое вообще возможно? Получается, Орден Крови создал бессмертное существо? Нет. Бессмертие — это сказки. Каждая божья тварь смертна, и без разницы, в каком мире сейчас находится Артем? Артем. Элизабет открыла глаза и также, продолжая лежать на коленях, парня заговорила. «Тебе не тяжело?» «Нет». Парень положил руку на голову Элиз и начал медленно поглаживать ее. «Не переживай. Лучше нам сейчас думать, как выжить. Орден Крови намешал в это создание что-то непонятное». «Да...» «Они всегда были такими. Сначала делают, а потом думают о последствиях. Ведь если подумать, то они, обратив Франца в монстра, просто исчезли. Наверное, поняли, что натворили и кого создали». «Ты догадлива», — улыбнулся Артем. «Теперь будем бегать от этого волчонка». «Эх, я думал, мы его завалим. Как же все плачевно оказалось». Я вышел из игры, как и ты. Король и королева покинули свои места на доске. А как ты знаешь, без них невозможна шахматная партия. Элизабет почему-то сжала коленку Артема, и через пару секунд молчания она вдруг ни с того ни с сего затронула тему, которая раньше была и противна. Орден крови — это сборище обманщиков и презренных. Когда я была маленькой, они похитили меня, ставили опыты. Она вздохнула. «И не только». Девушка замолчала. Артем нежно погладил голову Элис и сказал. «Если не хочешь говорить, то можем перенести этот диалог на более удачное время». «Нет. Я хочу, чтобы ты знал. Знал, почему моя кровь проклята». «Я догадываюсь». Артем все с такой же улыбкой начал анализировать. «Твой прадед». «Александр алый, из-за него вы считаетесь проклятыми, так как в ваших жилах течет кровь человека из звездного мира». «Именно». Элис поднялась с колен парня, и ее лицо оказалось в сантиметре от лица Артема. «Наш цвет волос, наши алые глаза — это ненормально для этого мира. Мы полукровки, которые несут в себе гены иного мира. Когда я была маленькой...» На нас охотились, а на черном рынке наши трупы все еще в цене. И есть заказчики, кому мы нужны, мертвыми или живыми, без разницы. Наши глаза все еще цель коллекционеров. Мой отец оберегал нас с братом, но ему не всегда удавалось нас спасти. Множество раз нас похищали, а потом приходил отец, всех убивал и возвращал нас обратно за неприступные стены Бенезета, где тех, кто нас сдал, казнили а все остальные больше не желали иметь с возможными похитителями ничего общего и сразу раздавали их нашей семье. «Да, нелегкая у тебя жизнь. Но знаешь...» Артем прищурился. «В твоих глазах я вижу только свое отражение, больше ничего. Для меня они ценны только из-за этого. На цвет мне наплевать. И если кто в следующий раз придет за тобой, не только твой отец защитит тебя». Артем весело рассмеялся. Но и я буду защищать тебя. Можешь даже контракт не использовать. Девушка раскрыла рот, в ее глазах блеснула влага, и казалось, что она вот-вот расплачется. Элис сдержалась, только искренне улыбнулась, и, протянув руку, положила ее на щеку Артему, смотря на него нежным взглядом. Что вы тут делаете? Появилась возле них Селина а позади нее Жанкон, Салим и юный Вильям, который закрыл глаза, смотря на пару. Элизабет тут же убрала руку и сменила свое выражение лица, одев всю ту же маску снежной королевы. Что поделать? Похоже, не каждому она готова показать себя настоящую. Артем оценил этот жест, но сам пока так не может поступить. Он поклялся забыть о своем прошлом, но в этом мире есть люди из его старой жизни. И он надеется, что только Ева и Георг здесь. Опасения насчет матери терзают его по сей день, как Жанна рассказала про заместителя скитальцев. Но сейчас не об этом. Селина кинула коробку Артему, ту самую, что он увидел в кратере на потолке. «Нашли!» — тяжело вздохнула кошка. Видимо, Артему выпала честь вскрыть Ларчик первым и увидеть тайну, которую Орден Крови скрывал в Жеке. Все присутствующие встали вокруг дивана и приготовились узнать тайну. Нус! Открыв коробку, Артем обнаружил ярко алую книгу в кожаном переплете. И это все? Ладно, посмотрим, что тут. Открыв первые страницы, он начал читать вслух, чтобы все тоже были в курсе. День первый. Деревня Эхо Сегодня я, Ларк де Мурмант обосновался в крепости недалеко от деревни. И Видимо, здесь жили когда-то бароны, а может и князья, кто знает. Но эта крепость подошла для наших экспериментов просто превосходно. Мы используем каждый миллиметр замка, ведь работы полон рот. Наши братья прислали нам посылку. Пришлую, что была исключением для всех тех, кто прибыл в наш мир. Ее выкинуло возле столицы Юга, за воротами Кристом, Как же повезло, что наши братья первыми увидели такую аномалию. Она, можно сказать, почти упала в их повозку. Осталось только изучить ее, так как наши братья сказали, что в ней что-то есть. Она необычная. Пролистав пару страниц, Артем продолжил. День 15. Я, Ларк де Мурмант, сделаю новое открытие в нашем мире. Пришлая. Она идеальна. Первый организм в нашем мире, который можно считать бессмертным существом. Мы отрезали ей голову, вырвали сердце, сожгли, оставив прах. Голова отросла, сердце восстановилось, а из праха возникли новые ткани, которые заново восстановили организм. Даже ни одного шрама не осталось. Бессмертная пришла. Самое интересное, что в момент, когда она вылетела из портала, на ней были одежды и оружие. Ее не перестраивали живая из другого мира. Если бог Мерон перемещает пришлых в наш мир после смерти, то почему теперь послал нам живую? И много ли таких пришлых? Мы дали им иной подкласс, аномальные. Дело теперь за малым. Опыты. Артем перелистнул листы, он начал читать как безумец, ему стало невероятно интересно. Черт. Чертова деревушка узнала про наши эксперименты. «Осталось совсем немного для создания разумного монстра, которого будет невозможно убить. Мы сделаем научный прорыв. Оружие пришло, и что было с ней, необычное, и его мы поставим на конвейер. А пока пусть полежит в моей подсобке наверху башни. Нужно собирать вещи и готовиться к нападению. Самое главное — это забрать зелье от бессмертия в обратной стороне циферблата, а также я спрятал там оружие. А еще пришло. Ах, точно». Она просила называть ее по имени. Ева. Она из охотников на монстров, с китайцев. Видимо, в их мире существовало похожее братство. Времени больше записывать нет, нужно бежать. На этом изречения Ларка закончились. Если коробка осталась на месте, и ее никуда не отнесли, то значит, что оружие и зелье на месте. Артем закрыл глаза, пока все остальные тихо охали, переваривая новую информацию. Первым, о чем подумал Артем, была Ева, которая почти что заменила ему родную мать и его наставница. Из-за этого на лице парня появилась улыбка. «Значит, безымянный не соврал. Но что с ней сделали? Бессмертная?» «Салим, Жанкон, Селина...» — вдруг ожил Артем, «Принесите зелье и оружие. А я, Элизабет и Уильям, будем ждать вас по Солнце скоро снова скроется так что нам надо успеть добраться до деревни». «Да!» — в унисон прозвучали радостные голоса. «Видимо, новость, что есть микстура от бессмертия, обрадовала их. Что скрывать, Артем тоже был рад, что короля монстров все же можно убить». «Сейчас». «Как мы были глупы!» — ударил по столу Жанкон. «Эта тварь ждала нас у повозок, как очевидно!» Маги все пытались спасти жизнь Артема, пока Селина сидела и медитировала, зачем-то взяв дохлую крысу в руки. Элизабет проклинала свою беспомощность, так как вожак перерезал всех лошадей, кроме одной, запряженной в повозку, и бросился на девушку, но Артем тут же оттолкнул ее и принял удар на себя. Слава богам, что Элизабет и Артем вместе с Уильямом спускались очень медленно, так как парень еле ходил. Выиграв время, селина спустилась первая и начала сражение с вожаком пока полумертвого артема затаскивали в уцелевшую повозку селина потом с помощью ветра запрыгнула обратно в повозку которая на всех парах уносила их от неминуемой смерти и благо лучи солнца замедлили монстра от чего тот прекратил погоню отряд нашел зелье от бессмертия. это был шприц с алой жидкостью а еще два странных револьвера алый и белый они были массивными и имели всего 6 патронов в барабане. Их размер поражал, и вместе с этим чудо-оружием лежала патронная лента и пара железных перчаток того же цвета, что и револьверы. «Получилось!» Селина вдруг вскочила и показала умершую крысу, которая вдруг ожила. «У нас есть шанс!» Все вскочили, не веря своим глазам. Что она задумала? Элизабет не сильно удивила это чудо так как она ждала объяснений, а не пустой надежды. «Оборотни! С ними вожак! Все на изготовку убивать монстров!» На улице началась самая настоящая суматоха. Каждый снабжал оружием своего собрата. Всем было понятно, если с оборотнями вожак, значит, он пришел расставить все на свои места. Показать, кто главный в этом лесу, расставить все точки над «и» и, наконец-то, утопить деревню в море трупов и крови. Селина отогнала всех магов воды и села на кровать Артема. У парня прекратилось кровотечение, но его кожа побелела. Дыхание было едва слышно. Элизабет еле могла удержать слезы. «У нас будут сутки», — взяла Селина руку Артема. «Мой второй уровень — это сила возраста. Я могу вернуть все утраченное человеком и, как показал эксперимент на крысе, даже жизнь и оторванные ткани». Только это работает один раз и работает сутки. Если пришел вожак, и мы его не убьем, нам все равно конец, а так у нас есть шанс». Селина прикоснулась к груди Артема, и ее знак на руке «3ЛВЛ» засветился белым цветом. Разорванные ткани Артема начали возвращаться на место, и его бледность исчезала, на щеках стал появляться румянец. С улицы были слышны крики, стрельба, вой, рык, Но все решила одна единственная фраза, пролетевшая над деревней. «Вожак пробрался в деревню!» «Вставай! Время для новых побед, Артем! Время пробудить свою кровь ван Хельсингов!» Голос, который резал реальность, пробудил парня из жуткого сна. Все его тело горело в агонии, а над собой он видел только улыбающуюся Селину и сжимающую его руку, плачущую Элизабет. Мышцы и связки словно одеревенели, а тело словно перестроилось. «Артем, вожак здесь!» Селина сразу же вытащила из кармана шприц с алой ампулой и вложила его в руку парня. «Убей его! Если это попадет в его кровь, все будет так, как ты говорил. Ему придет конец!» «Что-то не так!» Артем сжал и разжал кулак, чувствуя что-то непонятное, хотя вроде бы все так же, как и раньше. «Люди деревни эхо! Сначала я убью Салима, потом пожру вас всех, чтобы ваш род больше не появился на свет!» Вожак уже был в деревне. Видимо, пробил ворота и зашел в одиночку, так как через открытую дверь было видно толпу, которая стояла одним дружным строем и заряжала винтовки. Видимо, запах Вильяма все еще мешал оборотням войти, что, в принципе, было на руку Артему. «Вы нашли оружие?» Селина тут же подорвалась и дала Артему два револьвера, металлические перчатки и патронную ленту. Парень накинул Наталию поиск пояс с кобурой, а также патронную ленту. Дальше он надел металлические перчатки. И в его руки попали два знакомых друга. Алый и белый, модифицированный револьвер скитальцев. Оружие наставницы Евы, которое Артем никогда не спутает, даже если их перекрасят в другой цвет. Белый, алый, я скучал. Мерзко улыбнулся Артем. Артем быстрым шагом вышел из хижины, ощущая, что его тело начало дышать как-то иначе. Как-то по-старому знакомо. И вот в 10 метрах от Артема возник огромный белый оборотень. В него не переставали стрелять из ружей, но патроны практически не царапали его прочную шкуру. «Интересно. Я думал, что ты мертв или при смерти?» Упал взгляд алых волчий глаз на Артема. «Извини». Артем напряг ноги и, широко улыбнувшись, исчез из поля зрения вожака. «Но тебе пришло время стать историей». Оказался Артем в шаге от оборотня, уткнув его живот дуло белого револьвера. Выстрел, да такой громкий, словно громахнул гром. Пуля отправила вожака в хижину, которую он пробил насквозь. Артем ликовал в своих мыслях. «Это то тело, что было в его мире. То, что он тренировал годами». То, что помнило многочисленные тренировки и нагрузки, и могло выполнить любую прихоть хозяина. Артем мерзко засмеялся, наблюдая за тем, как вожак вылез из хижины, и его рана на животе затянулась. Монстр был явно удивлен ударной мощью револьвера. Конечно, ведь эти револьверы были выкованы по секретным чертежам скитальцев. Ударная мощь каждого такого револьвера поражала. Кузнецы Ордена Скитальцев умели удивить. «Ты уже в третий раз мне будешь противостоять, охотник!» Вожак все так же лениво говорил. «Может, да!» Вожак не успел договорить, так как Артем уже был перед ним, и, сжав между пальцев шприц, ударил им в живот врага. Шприц впился в кожу монстра, и зелье заструилось по венам. Белого волка вырвало кровью, так как его живот прогнулся от удара Артема, чего смялись даже внутренности и кости. Время смеха и слез настало. Артем отпрыгнул от вожака и посмотрел в его глаза. Теперь они будто поменялись местами, даже монстр это почувствовал. Взгляд Артема снова стал прежним. Взгляд охотника, которому не терпится разорвать свою жертву в клочья. Выстрел... Кусок плоти от плеча вожака отлетел в сторону, и у него фонтаном побежала кровь. Артем начал перезаряжать белый револьвер, а Алый держит в подмышке. Он медленно закидывал пули в гнезда барабана с усмешкой, смотря на рану вожака, которая не затягивалась. «Почему не заживает?» — испугался волк. «Что такое?» Когда Артем защелкнул барабан, его улыбка стала еще шире. «Бобо не заживает! Что за напасть?» Может, просто маленькая рана?» Выставив револьверы в сторону вожака, Артем тут же выстрелил. Но теперь монстр пригнулся и, молниеносно передвигаясь, оказался возле Артема. Удар, еще замах. Артем, как будто танцуя, уворачивался от огромных лап и тут же выстреливал в ответ. Вожак тоже не промах, уворачивался. Но кое-что можно было заметить на морде зверя. Он не мог поверить в то, что обычный человек поспевает за его движениями, и уворачивается от когтей с такой легкостью, словно перед ним не огромный пятиметровый оборотень, а маленький волчонок. Отбив когтистую лапу, парень оттолкнулся от коленного вожака и выстрелил из двух револьверов. Зверь быстро, как гепард, переместился в сторону и начал бегать зигзагами по всей деревне, прячась от пуль проказниц, которые хотели вгрызться в его плоть. Силуэт белого волка затерялся среди домов, и Артем начал искать его глазами. Но не этим был он знаменит в своем мире. Молниеносно положив револьвер на плечо, Артем, даже не глядя и не оборачиваясь, выстрелил и оторвал лапу вожака, который из-за своей громадной туши слишком сильно шумел, забегая за спину врага. Он думал, что обманет слух Артема, но не тут-то было. Вожак завыл, как ребенок, который упал и отцарапал коленку. «Что такое шавка?» Артем присел на одно колено и, схватив ухо вожака, приблизил его морду к своему обезумевшему лицу. «С какой же ты довольной мордой тут недавно разгуливал? Но сейчас выражение твоих глаз изменилось». Парень, безумно смеясь, пялился на глаза вожака. «В них лишь отчаяние. Мне нужно еще. Я хочу еще! Лезь слезы, кричи и рыдай. Дай мне получше рассмотреть отчаяние на твоей морде». Вожак в один момент отпрыгнул от Артема как можно дальше, зажав свой обрубок, чтобы из него не лилась кровь. А следом он завыл, словно волк на Луну. Этот вой Артем узнает в любом мире. Вой о помощи. Но ворота, которые открыл вожак, уже были заколочены. Мужики не теряли время, а точнее Салим и Жанкон. Они воспользовались ситуацией и правильно использовали то время, что у них появилось. За воротами был слышен рык, вой. Каждый из деревни теперь стоял на стенах и стрелял по оборотням. Вожак просчитался. Артем подловил его на том, что он был слишком заносчив. Даже шприца не побоялся, хотя видел его в момент удара. Так же и с его армией. Он ее урезал, сделал намного меньше. Теперь все козыри были у людей. «Я не умру, пока не уничтожу эту деревню», — завыл оборотень. «Я король монстров, и я...» Вожак остановился на полуслове, так как увидел жажду крови Артема, которая отражалась на его обезумевшем лице широкой звериной улыбкой. «Ты не слышал меня? Я хочу это видеть! Хочу видеть, как ты вопишь от страха!» Не прошло и секунды с его грациозной речи, которая не была закончена, как вожак побежал к стенам, чтобы перелезть и просто выжить. Он понимал, сейчас не он король монстров, главным оказался человек. Артем так быстро бегал, что догнал вожака за считанные секунды. Выстрел, лапа исчезла, и белый волк опирался теперь на обрубок, при этом все громче скуля от невыносимой боли. Когда волк перепрыгнул через собственную отстреленную лапу, прозвучал еще выстрел. И теперь монстр свалился мордой в грязь, а Артем подошел к нему и отстрелил единственную конечность, которая была не оторвана до этой самой секунды. «Теперь никуда не убежишь». Подняв голову вожака за шкуру, Артем прошептал. «Как же мне хочется разорвать тебя. Но не я тебе судья. Пока полежи тут». Вожак обессиленно свалился на землю и просто лежал, истекая кровью. Артем забрался на оборонительные стены и увидел, что оборотни несметным потоком рвались внутрь деревни. Люди их еще сдерживают, но это ненадолго». Тогда они атаковали без всякого приказа, а тут другое. Они должны спасти вожака, а ради этого оборотни прорвутся любой ценой. Паренек, подожди. Остановив парня с сумкой для пуль к винтовкам и револьверам, Артем забрал ее себе, повесив на пояс. Артем выхватил два ружья и два револьвера у деревенских, даже ничего им при этом не сказав. Следом зарядил свои револьверы китальцев и, не раздумывая, стеганул за оборонительную стену. Все в одночасье ахнули. Каждый деревенский стрелял в оборотни, крича, чтобы парень вернулся. Поток стих, и все оборотни окружили Артема. Круг все сужался, и время, чтобы принять какие-то меры, подходило к концу. «Ну что ж, господа оборотни!» Артем глубоко вздохнул носом и выдохнул. «Устрою вам сегодня кровавую луну, но жаль, что выть вам будет нечем. Выстрел, выстрел и еще выстрел!» руки артема словно исчезали орудуда револьверами с китайльцев пули прошибали оборотни насквозь и убивали еще собратьев позади танец китайцев шива артем подбросил все имеющиеся у него оружие перед собой два револьвера с два обычных револьвера и два ружья оружие словно застыли в воздухе и при этом не переставали стрелять руки артема были словно невидимками они то появлялись то исчезали Каждый оборотень попал под шквал немыслимого количества пуль. Некоторые чудовища пытались зайти со спины Артема, но все было тщетно. Пули были повсюду. Они не щадили никого. Артем даже успевал перезаряжать все оружие в момент стрельбы. Пролилась кровь, тонны крови. Слышались только выстрелы, визги и последние вздохи. Артем резко убрал револьверы скитальцев на пояс, а другое оружие попадало на кровавую землю. Следом парень моментально оказался возле обескураженных оборотней, начав пробивать их тела насквозь удивительными металлическими перчатками. Секрет был в том, что кончики пальцев были заострены, так что перчатки служили в качестве защиты, но в большинстве случаев — оружием. Парень вонзил руки в оборотня и, потянув разные стороны, разорвал его на две части, облившись ног до головы вонючей кровью. Но это не мешало ему наслаждаться, смеяться во всю горло как ненормальному и уничтожать каждого оборотня на своем пути голыми руками. Сегодня вернулся настоящий монстр, но всего лишь на один день. Ответвление второе. «Откуда Айнс? Откуда он знает наши техники?» На самом верху векового дерева, вцепившись в ветки, сидели два скитальца в черных плащах и глубоких капюшонах, которые скрывали их лица. У каждого в руке был бинокль. Цвай, наблюдая за боем Артема и увидев стиль Шива, впала в бешенство. Ей оставалось только спуститься из дерева и разорвать Артема на части за то, что непосвященный знает запретные техники, известные только скитальцам. «Что ты молчишь, Айнц! «Нам нужно его схватить и узнать имя предателя, который передал ему техники». «Стой». айн собрал бинокль и, сняв черную сумку с плеча, принялся в ней шурудить, ища нужную вещь. «Ты не видишь? Тут что-то не так. Его движения сродни нашим, элите. Даже если ему кто-то показал эти движения, думаешь, он смог бы достичь такого уровня за короткие сроки? Я вот не думаю. Нужно спросить, что делать дальше». Айнс наконец-то достал голубой шар, потер его, и в один момент в кристаллическом отражении появилась загадочная фигура. Было видно пол лица. Это была женщина с золотистыми волосами. Ее кожа была серой и тусклой, словно пасмурное небо за окном. Лицо не выражало ни одной эмоции. «Госпожа», — нервно забормотал Айнс, «пришлый, за которым вы послали следить, и в случае чего взять живым вместе с Элизабет Аллой», смог использовать одну из наших техник. Его движение, его скорость. Раньше он этого не мог. А значит, с ним что-то сделали. Но это неважно. Даже с магией, не имея достаточной практики и знаний, не повторить танец Шива. «Госпожа», — поклонилась Цвай, — «прикажите нам забрать его, так как мы должны узнать у него имя предателя. Крысу нужно поймать, пока она не растрепала всем подряд нашей секретной техники». Два скитальца сжались в ожидании ответа. Заместитель всегда долго молчала и будто прорабатывала каждый свой ответ. Понять эту женщину было очень сложно. Цвай боготворит ее, так как считает это качество самым лучшим. «Цвай, Айнц...» прозвучал безжизненный равнодушный голос. «Я не собираюсь повторять вам ваше задание». «Но...» замахала руками Цвай. «Он знает техники!» Значит, в Ордене Крыса! Госпожа, молю, дайте нам разобраться!» Последовал тяжелый вздох, и женщина скомандовала. «Посмотрите в бинокль на Пришлого!» А незамедлительно выполнили приказ. оборотни осталась маленькая горка, а Пришлый разрывал их на части. Он окрасил землю валый цвет, а его лицо, на котором не спадает жуткая звериная улыбка, было в запекшейся крови. И вдруг... Заместительница главы скитальцев произнесла то, от чего Айнс и Цвай забыли, как дышать. Это он придумал танец Шива.